Глава 45. Пока верхруст тащил меня, я не сопротивлялась и даже повисла на нем, так как чувствовала слабость. Мысленно попыталась обратиться к хранителю шахты в надежде, что тот сможет побороть черную магию храна. И, о, счастье, тот откликнулся: Милый, дорогой мой Шан, я разрешаю тебе съесть столько черных слез, сколько нужно для поднятия магии. Прошу, если сможешь, разбуди на корми Чазера. Торопливо умоляла я, пока было время. А как очнется, то пусть спасает Эштона. Спрячет его так, чтобы ни одна душа не нашла. Это в ваших интересах. У него могут быть наследники, что продолжит род. И еще: Ни в коем случае не отдавай ключ, который тебе дали на хранение мои предки. Ни при каких условиях. Иначе этому миру придет конец. Хозяйка. «Я выполню твою просьбу». «Но как же ты?» — обеспокоенно спросил Шан. «Как получится?» — мысленно пожала плечами. Времени прошло совсем мало, минут пять от силы, как в голове раздался знакомый голос Чазера. В моем горле собрался комок, а глаза защипало. «Ах, он дымный комок самой грязной магии!» — возмущался мой хранитель. «Возжелал ключ получить. Моей наследнице угрожает. Ну, мы ему покажем. Виви, дозволь съесть половину черных слёз. Есть у меня одна мысль. Надеюсь, что если получится, то мы спасем не только мир, но тебя». Надежда вспыхнула ярким цветком в моей душе. Все что угодно, даже кровавые камни забирай». На радостях предложила я. «Нет, магию кровавых камней тебе не выдержать». «А вот...» «Ладно, я быстро». «Держись, моя девочка», — произнёс Чазер и исчез. Только сейчас я поняла, что не спросила об Эштане. Беспокоясь, услышала голос Шана. «Всё, наследника спрятали. Никто не найдёт. Таверну закрыли». Отчитался тот. Не знаю, сколько мы прошли, но вскоре начались ловушки, на которые уверенно показывал Хран. Мы замедлились, что было мне на руку. Чазара все еще не было. «Уф, чуть не постарел и не посидел». Неожиданно перед глазами предстал Чазар, продолжая мысленно со мной общаться. «Не бойся, они меня не увидят. Я сейчас переполнен магией, она льется через край». Я пытаюсь не отдать тебе ее раньше времени. Ты можешь не выдержать и упасть в оморок. Так, я договорился с леди магией. Столько сил потратил, пока достучался. Она дама капризная, могла и не ответить. Слушай внимательно. Есть два условия. Первое. Тебе придется потратить все свои деньги из того мира, выкупив магический купол. Сильнее его никогда и ничего не было. Он удержит десяток драконов. А второе, ты должна выйти замуж по любви и родить наследников. Воспитать их благородными, умными, почитающими магию. Они начнут новый виток истории в этом мире. Магия больше не будет пропадать у людей. А те научатся ее черпать из природы, не уничтожая магические виды. «Я согласна». Не успела ответить, как перед глазами завис мой телефон. «Выбирай. Магический магазин открыт для тебя», — улыбнулся чазер Выбор был небольшой, всего лишь одна позиция. Каменный магический купол бесконечной плотности. И он стоил более трех миллионов рублей. Сердце сжималось от страха и предвкушения, когда мой палец нажал кнопку «Оплатить». Прозвучал звук уведомления о списании средств. Телефон тут же исчез. «Как его использовать? И где он сейчас?» Мысленно спросила Чаза о куполе. «У меня. Не беспокойся. Как только подойдем вплотную к дракону, попробую его отвлечь разговором. Согласись отдать ключ, а я распакую покупку. Черный хранитель исчезнет, отправившись к хозяину» а с Эверхрустом как-нибудь да доразберёмся. Кивнув, я чуть не споткнулась. «Береги жену, не вздумай уронить!» Повернув голову, Хран прикрикнул на Эдварда, а тот сильнее сжал мои плечи. «Наследница рода Шторм Чазар!» Голос явственно шел от невысокой, поросшей травой горы. «Рад тебя видеть!» Голос дракона был однотонным и тихим. «Скажи свои условия. Мой драгоценный хранитель опечален тем, что ты не отдаешь ключ. Я поступлюсь своими принципами. Выслушаю тебя и выполню твою просьбу». Понимая, что мне нужно приблизиться, сделала несколько шагов вперед и произнесла. «Мои условия просты. Во-первых, вы не трогаете людей, в том числе магов» а во-вторых, живете уединенно в горах или в любом другом месте. Поклянитесь, я знаю, что драконы честные и благородные и всегда держат свое слово. Интересно, получилось ли у меня прикинуться дурочкой? Но дракон задумался или сделал вид, что задумался? «Хорошо, я согласен. Клянусь выполнить условия Вивианы Штормчазер». Выдержав паузу, ответил дракон. «Ключ». «Ключ отдай хранителю». «Хорошо. Шан, отдай ключ», — произнесла воздух. Моя душа тряслась от страха где-то в районе коленей. Мне казалось, что у Чаза не получится развернуть купол. Что мой блеф сейчас раскроют, и я погибну молодой. «Чего ты тянешь?» Оглядываясь, начал терять терпение охран Похоже, он что-то почувствовал, как и дракон. «Хран, что происходит?» «Я чувствую давление. Убей гадину, она обманула нас». Голос дракона стих. Купол опустился на дракона тихо, а вот откат ударил так, что я, не устояв на ногах, отлетела в сторону противоположной стены. Голова раскалывалась от боли. Эдвард крутил головой, не понимая произошедшего. «Хран почему-то не исчез, громко крича и требуя для меня кары. Два хранителя встали возле моих ног. «Попробуй сунуться, гнилая тьма!» — выкрикнул Чазар. Словно сквозь вату я слышала, как подлый хран заключает договор с Эдвардом, отдавая ему все остатки своей магии, требуя мести. Эверхруст был не против. Черные искры вперемешку с огнем поднимались под потолок. А неплохо так напитал старичок бывшего мужа Виви. Они вдвоем с хранителем двинулись на нас. Слезы, съешьте слезы! прошептала я, проваливаясь в небытие. Но в последний момент перед этим услышала родной, дорогой сердцу голос. Он обеспокоенно звал меня. «Виви, Вивиана, я тут, держись!»